Глава пятьдесят Готов ко всему. Нужно сказать ей. И чем скорее, тем лучше. В конце концов, он принял решение, понравится это ей или нет. Шёл дождь, и тяжёлые капли барабанили по жестяной крыше сарая для коз, словно выстрелы. Йен нырнул внутрь. Мать доила козу и во весь голос напевала шотландскую песенку «Тысячу любовных заговоров». Взглянув на него, она кивком дала понять, что скоро освободится, и продолжила доить, распевая. Козы тоже подняли головы, однако, узнав его, лишь прянули ушами и вернулись к поеданию травы. Похоже, песня им нравилась. Дождь их нисколько не беспокоил, как и далёкие раскаты, которые становились всё громче. Изящным жестом мать сцедила последние капли и закончила восклицанием «Эхэо!». Йен зааплодировал, отчего козы вздрогнули и запоздало замекали. «Уймись, дурень!» Снисходительно бросила она, затем встала, отвязала козу от стойки и подняла переполненное ведро. «На, отнеси в дом. Только скажи, Рэйчел, пусть не взбивает, пока не пройдёт буря. А то масло не получится». «Думаю, ей самой хватит ума не стоять на крыльце под проливным дождём, взбивая масло, когда того и гляди ударит молния». — сказала мать и накинула шаль. Однако стоило ей это сделать, как дождь резко сменился градом. «Матерь Божья!» — воскликнула она, изобразив рога. «Не ходи сейчас, а то мозги вышибет». Возможно, она добавила ещё что-то о его мозгах. Из-за шума Йен не расслышал. Градины размером со свиные копытца грохотали по жестяной крыше, подпрыгивали и перекатывались на зелёной траве возле открытого сарая. поставив ведро у стены так, чтобы оно не опрокинулось, и, поглядывая на мать, Йен скрестил руки на груди и прислонился к бревну в ожидании подходящего момента. Он уже извёлся и больше не хотел тянуть. Пора сказать и покончить с этим. Хватит ходить вокруг да около. Козы совершенно по покозье подошли к нему и стали фамильярно обнюхивать. Но заинтересовать их мог разве что подол рубахи, а его Йен уже подобрал рукой. Несмотря на открытую переднюю стену сарая и холодное дыхание разразившейся бури, тепло любопытных мохнатых тел успокаивало, и он почувствовал, как тревога по поводу предстоящего разговора немного улеглась. Мать подошла к козе, обнюхивающей его ягодицы, и встала, удовлетворенно глядя на бурю и почесывая животное между ушами. Вид отсюда и правда открывался изумительный. Место для сарая с козами выбрала она. а Йен построил его так, чтобы через широкий просвет среди деревьев вдалеке было видно гору Роан. В настоящий момент зрелище впечатляло. Вершину скрывали нависшие чёрные тучи, в которых то и дело вспыхивали яркие разряды. На их глазах огромная молния расколола небо, и Йен вместе с козами подпрыгнул от оглушающего грохота. Вдруг, как если бы молния послужила сигналом, град прекратился, и снова пошёл дождь. только уже тише». «Похоже на эмблему Маккензи, правда?» — заметила мать, кивая на далёкую возвышенность. «Пылающая гора». И в самом деле, с нижних склонов, где молния ударила во что-то горючее, поднимались три небольших струйки дыма. Впрочем, беспокоиться не о чем, при таком проливном дожде они не причинят вреда. «Я никогда не видел эмблему Маккензи», — сказал Йен. «Это Мать бросила на него удивлённый взгляд, затем кивнула. «Да, я и забыла. Всё кануло в лету, прежде чем ты научился ходить». Её губы на миг сжались. «Твой отец когда-нибудь говорил тебе девиз Мюреев?» «Да, но я плохо помню. Что-то про ковы». «Foss, fortune and fill the отчеканила она. «Иди на врага». «И возвращайся с золотом и пленными». При этих словах Йен рассмеялся. «Воинственные братья, да? Старые Мюррии?» Мать пожала плечами. «Мне так никогда не казалось. Но знаешь, твой отец в молодости служил наёмником. Твой дядя Джейми тоже». Её губы дрогнули. «Уверена, Джейми не раз говорил тебе девиз Фрезеров. Джессуи Прест». «Да». Йен улыбнулся с лёгкой грустью. «Я готов». Мать тоже улыбнулась, глядя на него снизу вверх. Шаль соскользнула ей на плечи, а стянутые волосы блестели в дождевом свете, будто воронённая сталь. «Да». У Мюрреев есть и другой девиз. Первый придумал герцог Атол, кровожадная старая бестия. А вот второй куда лучше. «То прест». Полностью готов Или готов ко всему? И то, и другое. Я думала об этом время от времени, пока они были во Франции. «Джэссуи прэст, ту прэст». И каждую ночь молилась об этом Богородице. Чтобы они были готовы, я имею в виду. Она замолчала, положив руку на коричнево-белую голову козы. «Лучшего момента не найти». Ян кашлянул. «Кстати, о готовности, мама». Она уловила особую нотку в его голосе и пристально посмотрела на сына. «Да?» «Я говорил с барни мама Ты можешь остаться с ним и Кристиной пока... Пока нас не будет. Мы с Рэйчел», — добавил он, сглотнув. «Отправляемся на север, чтобы узнать о... о... твоей жене-индианке», — сухо уточнила она. «Не утруждайся». Я уже попросила девочек Макдональдов присмотреть за козами. «Ты что?» У него словно выбили почву из-под ног. Мать взглянула на него с легким раздражением. «По-твоему, я позволю Рэйчел в одиночку последовать за тобой туда, где идет война, вместе с вашим карапузом?» «Но...» Слова застряли у него в горле. Йен хорошо знал свою мать и видел, что она говорит серьезно. Какой бы там девиз не приписывали себе фрезеры, с тем же успехом и мог быть «упёртый, как скала». Ян частенько замечал подобное выражение на лице дяди Джейми, поэтому тотчас его узнал. «Кроме того», — прибавила мать, отталкивая козий нос от бахромы своей шари, — «вряд ли у магавков ты раздобудешь много золота. Скорее сам окажешься в плену у красномундирников». Оставалось только рассмеяться. Однако Ян предпринял последнюю попытку просто чтобы сказать своему отцу, что он старался. Думаешь, пап, позволил бы тебе сделать такую глупость? А его никто бы и не спрашивал, пожала она плечами. Вот, возьми. Мать отдала полное ведро и нагнулась за другим. Кроме того, он и не пытался бы меня остановить. Малютка Оги его кровинушка, как и моя. «Йен-старший будет рядом со мной всю дорогу!» Йен сглотнул комок в горле, но вместе с горем ощутил любопытство. «Ты чувствуешь присутствие папы?» — спросил он. «Я да. Временами». Мать дала ему второе ведро и открыла ворота сарая. Дождь прекратился, и воздух вокруг искрился серебром в тусклом свете. «Ты не перестаешь любить человека только потому, что он умер?» с сказала она. «Полагаю, и он не перестаёт любить тебя». «Сколько лет твоей матери?» спросила Рэйчел у Йена. «Конечно, я только рада её компании, да и помощь с малышом будет весьма кстати. Но ты лучше меня знаешь, чем может обернуться такое путешествие». Йен ухмыльнулся, но не вопросу, а тому, как Рэйчел после секундного колебания произнесла слово «малыш» на шотландский манер. осторожно, словно опасаясь его спугнуть. «Точно не знаю», — ответил он. «Она на два года старше дяди Джейми». «О!» — на лице Рэйчел проступило облегчение. И всего год назад она покинула Шотландию и пересекла с дядей Джейми океан, а потом проделала путь в сотни миль по бездорожью в Филадельфию. Пускай это путешествие немного дольше и чуточку опаснее, — добавил он про себя. Зато у нас будут хорошие лошади и деньги на постоялые дворы, там, где они найдутся». «Кроме того», – он пожал плечами, – «раз мама говорит, что поедет с нами, так она и сделает».